Игорь Черкунов Сага о Борке Книга вторая Выбор сделан Пролог. Обессиленно опустил взгляд, в поле зрения попался болтающийся у пояса колчан. Пуст. Ну нифига себе, последний выстрел. Увидел бы такое, в кино скривился. Ну конечно, обязательно надо было убить вражину именно последним патроном. Не верю. А вот накось, получилось. Силы кончились, я рухнул прямо в сугроб. Эмоций по поводу того, что все-таки жив никаких. Только усталость и опустошенность. Непроизвольно утер горящее лицо. Варежка оказалась в крови. Снег вокруг тоже забрызган красным. «Это с меня?» Скинул варежку, провел пальцами по лицу, коснулся головы. перепутанные липкие волосы. Когда шапку потерял? Ауч! На макушке рассечение, пальцы нащупали края раны. Прикольно, подумал с невеселой усмешкой, не успел еще и на войну сходить, а на башке уже второй шрам. С хрустом проваливаясь по колено и обессиленно покачиваясь, подошел к Хельме. Остановился возле лежащего неподалеку тела, склонился. «Как он?» Я не узнал собственный голос. Хельми поднял на меня глаза, покачал головой. «Четверо!» С тяжелым вздохом проговорил он. ас «Асбьерн тоже вряд ли выживет, ему грудь разорвали. Сам-то как!» «Вроде жив!» Пожал плечами я, отрешенно наблюдая, закапающими в снег тёмно- рубиновыми каплями.